Глава 49. Всего за несколько часов тонкий туман окутал Копенгаген призрачной дымкой. Не ветерка. Температура поднялась до 6 градусов, и на фоне морозов последних дней воздух казался почти душным. Элайза топталась на заднем дворе полицейского участка на улице от около входа, которым обычно пользовался шефер. Она наблюдала за проезжающими в тумане автомобилями и каждые полминуты проверяла мобильный. Часы показывали шестнадцать-одиннадцать. Она пыталась дозвониться до Шефера с тех самых пор, как покинула клинику. Но он не отвечал, и никто из коллег представления не имел, куда тот направился. Когда черный опель подрулил к зданию, она поймала взгляд Шефера через грязное лобовое стекло и всплеснула руками. «Я звонила восемь раз!» Она прижала руку к уху, изобразив телефонную трубку и принялась отчаянно жестикулировать. Шефер опустил боковое стекло и попытался от нее отмахнуться. «У меня сейчас нет времени, Элайза. «Но разве ты не получил моих сообщений? Фотография из папки висит в медицинском...» Он предупредительно поднял руку. «У меня сейчас нет времени. Поезжай домой, я позднее тебе перезвоню». Элайза опешила. Она заметила двух пассажиров на заднем сиденье, затем посмотрела на Шефера, приоткрыв рот. Шефер плотно сжал зубы и стиснул руль так, что костяшки пальцев побелели. Затем кивнул. «Ладно, иди к дежурному и попроси сопроводить тебя на третий этаж. Сядь возле моего кабинета и жди меня. Никому не звонишь, ничего не пишешь. Усекла? Сидишь тихо, как мышь». Элоиза кивнула, потеряв дар речи. Шефер покачал головой и закрыл окно. «Сюда, пожалуйста». Шефер придержал дверь для Лукаса и попытался установить с ним зрительный контакт. Взгляд мальчика настороженно блуждал по комнате. Помещение было предназначено для допросов несовершеннолетних, которые подверглись насилию того или иного толка. И в противовес другим комнатам для допросов Было обставлена в жизни утверждающих, вызывающих доверие, пастельных тонах. В пластиковой корзине лежали игрушки, детские книги и мишки, вещи из которых Лукас, судя по выражению его лица, уже вырос. Если ты присядешь здесь, моя коллега подойдет через минуту, сказал шефер. Она симпатичная женщина, и ты можешь ей доверять. «Очень важно, чтобы ты рассказал ей свою историю максимально подробно и очень честно». Он доверительно кивнул мальчику. «Чем больше мы знаем о том, что произошло, тем лучше сможем тебе помочь. Понимаешь?» Лукас Бьерри в первый раз ответил взглядом на взгляд Шефера. «Я не хочу домой», — сказал он. Резкий, но сдержанный, то он не приглашал к дальнейшей дискуссии. «Что бы она ни сказала, домой я не поеду». Шефер не ожидал встретить в глазах мальчика холод. Во взгляде читалась железная воля. «Десятилетки смотрят не так», — подумал он. В такие глаза он заглядывал в комнатах допросов этажом выше. Они были более скромно обставлены, а цвет стен был мрачнее. «Ты говоришь, что бы она ни сказала. Кто она?» «Моя мама. Если вы заставите меня снова с ней жить, вы пожалеете». В комнате воцарилась звенящая тишина. Шефер прищурил один глаз, пристально рассматривая паренька другим. Мальчик стоял прямо с высоко поднятым подбородком. Его слова повисли в воздухе недвусмысленной угрозой. Шефер посерьезнел и кивнул. «Как скажешь. В любом случае, расскажи моей коллеге все, что у тебя есть на сердце, и посмотрим, что будет дальше. Окей?» Не дожидаясь ответа, Он вышел из комнаты и оставил мальчика одного. Микала Фриис уже ждала его в коридоре. Они пожали друг другу руки. Спасибо, что ты приехала так быстро. О чем речь? Она кивнула. Так, что нам известно? Хм. Все указывает на то, что во всем виноват отец. Речь идет о регулярном физическом насилии, а также о попытке убийства в понедельник. Тетя мальчика считает, что Йенс Бьере страдает от посттравматического синдрома или чего-то в этом роде. Он пережил события в зоне военных действий, которые уничтожили его психику и привели к агрессивному поведению. Микала Фриз внимательно слушала речь Шефера. «Мы поедем и заберем родителей сейчас же, а пока мне нужно, чтобы ты поговорила с мальчиком и все подробно разузнала. Он кажется очень ожесточенным, холодным». «Заставь его рассказать свою часть истории». Он взмахнул руками. «Просто делай то, что и так отлично умеешь». «Вас понял». Она кивнула и направилась к комнате допросов. Он сделал пару шагов в противоположном направлении. Затем резко развернулся к Микале. «Просто признай это». «Что именно?» Она, выжидающе на него, посмотрела. «Что ты из наших?» «Ты получаешь от работы в полиции кайф», который в других местах тебе недоступен. Микала Фриз лукаво улыбнулась. Может и так? Он втянул щеки и удовлетворенно кивнул. Ммм. А я что говорил? Микалла хмыкнула, но когда она открывала дверь в комнату допросов, улыбки и след простыл. Шефер обнаружил Элоизу по пути к своему кабинету. Она сидела на стальной скамейке, намертво вделанной в пол и сосредоточенно смотрела в экран ноутбука на коленях. Пальцы порхали по клавиатуре. «Кальдан!» — окликнул Шефер. Элоиза резко подняла глаза. Бровь была заклеена пластырем. «Ну что там?» — спросила она возбужденно. «Я видела Лукаса. Где ты его обнаружил? Что он говорит? Кто сидел с ним в машине?» «Захлопни ноутбук и пошли», — сказал Шефер и отпер дверь в кабинет он указал на стул посреди комнаты. «Садись». Элаиза послушалась. Шефер заходил по комнате взад вперед. Он глядел на журналистку, как на бомбу, которую нужно было деактивировать. «Тебе пока нельзя ничего писать». «Что произошло?» — повторила она с любопытством. «Дай мне пару часов, и получишь свою историю». «Это отец?» Шефер не ответил, и Элаиза вытянулась на стуле. «Я была права. За всем стоит Йенс Бьерри, да?» Он поднял руку в воздух. «Захлопнись, Кальдан. Мне нужна пара часов, говорил же, и ты получишь свою историю». Лиза Августин просунула голову в комнату и посмотрела на Шефера. «Мальчик здесь?» Она улыбнулась с облегчением. «Чтоб тебя, я уж не думала, что мы увидим его в живых». Шефер кивком обратил ее внимание на то, что они были не одни. Августин заметила Элаизу. «Привет. Ой, ты здесь?» «Вы просто два сапога пара», — сказал Шефер, качая головой. «Даже не знаю, каким словом вас описать-то». Женщины переглянулись и оглядели раны на лицах друг друга. Шефер жестом пригласил Августин войти. Элаиза, сказал он, указывая на дверь большим пальцем, — «я позвоню тебе вечером» и ты получишь цитаты, за которыми охотишься. Но сейчас... Кыш отсюда. Ноги в руки. Но ты же сам сказал, чтобы я тебя дождалась. Да. Тем не менее, у меня сейчас нет на тебя времени. Но чрезвычайно важно, чтобы ничего из того, что ты сегодня видела, не угодило в интернет. Пока рано. Ты слышишь, что я говорю? Вы сейчас поедете арестовывать родителей? Элоиза смотрела выжидающе. Шефер промолчал. «Можно мне с вами?» Он ошарашенно на нее уставился. «Тебе с нами? Нет, разумеется. Если вы разрешите поехать с вами, я не буду публиковать статью, пока ты не разрешишь. Ты не будешь публиковать статью. И точка». Он посмотрел на нее с угрозой. «И тебе нельзя с нами?» Элоиза выдержала его взгляд несколько секунд, затем кивнула. «Ладно» но я подожду твоего возвращения. Шефер указал на металлическую банкетку в коридоре. «Тогда тебе придется ждать здесь». Два наряда полиции с включенными сиренами маневрировали среди послеобеденного трафика, проносясь мимо Черного Алмаза и Новой Королевской площади. Бро и Бертельсон поехали далее по Брэдгаде, взяв курс на медицинский центр на Амалии Гаде, тогда как Шефер и Августин Свернули у Шарлоттенбурга, здание Академии изящных искусств. Автомобильные шины гремели по брусчатке и с визгом затормозили перед зданием на Хайберсгаде. Туристы на набережной Ньюхавн обернулись на звук, вытянули шеи и повытаскивали мобильные. Думаешь, он вооружен? – спросила Августин, отстегивая ремень безопасности. Возможно, – ответил шефер и выбрался из машины. «По нему ничего не поймешь, так что примем меры предосторожности». Они позвонили в домофон другому жителю дома и быстро поднялись по узкой лестнице вместо того, чтобы ехать на лифте. Дверь в квартиру стояла открытой, когда они добрались до последнего этажа. Шефер и Августин переглянулись. Подняв пистолеты, они вошли в коридор. Из открытой двери задувал холодный ветер. Шефер предупредительно поднял руку. Прислушались» ни звука из квартиры. Разделив комнаты между собой, полицейские обыскали их одну за другой. Шефер подошел к приоткрытой двери в конце длинного коридора и беззвучно толкнул ее ногой. Дверь медленно и со скрипом отворилась. Он заглянул внутрь. Йенс Бьере сидел за письменным столом посреди комнаты. Балконная дверь за его спиной была широко распахнута. Тишина, Он отсутствующий глядел в пустоту, не реагируя на появление Шефера. «Йенс», — сказал Шефер. Он держал пистолет на вытянутой руке, направляя его в пол. «Поднимитесь!» «Есть... есть новости!» Слова звучали неразборчиво и глухо, как шепот под водой. «Поднимитесь!» «Давайте, вставайте!» Он бросил взгляд на стол. Столешница была усеяна открытыми пузырьками из-под таблеток, и коробками. Около стакана с прозрачной жидкостью лежала конюля и венозный жгут. Йенс Бьери поднялся не без труда. Его взгляд был устремлен в бесконечность, как будто он смотрел сквозь шефера. Затем он резко сфокусировался на пистолете и медленно кивнул. «Ага, понял», — сказал он и положил ладони на письменный стол. «Вы его нашли. Отойдите от стола» сказал Шефер. «Развернитесь! Руки за голову!» Йенс Бьере развернулся. «Я не хотел ему навредить», сказал он медленно. Он заложил руки за шею и сделал пару шагов к балкону. Его силуэт был очерчен светом уличных фонарей. «Стоять тихо», сказал Шефер. Он направил пистолет на Йенса Бьери. «Стоять!» Тот сделал еще шаг. «Стоять!» Шефер бросился вперед, чтобы успеть его перехватить. Руки Йенса Бьерри были по-прежнему закинуты за шею, когда он перекинулся через перила и исчез. «Твою-то мать!» — заорал Шефер и выскочил на балкон. Схватился за перила и посмотрел вниз. Йенс Бьерри приземлился на велосипедную стоянку пятью этажами ниже. Нижняя часть его тела свисала с белого женского велосипеда и лужица крови начала растекаться вокруг его головы, подобно нимбу. «Чёрт! Чёрт!» — Шефер пнул балконную дверь. Августин появилась в дверном проеме, подбежала к балкону и глянула вниз. Затем задумчиво кивнула и осмотрелась. «А где его жена? Не знаю. Но ее необходимо найти. Сейчас же». Шефер развернулся к таблеткам на письменном столе и поднял первую попавшуюся коробку. «Что там?» — спросила Августин. «Морфин». Он покосился на этикетку. «Снотворное. Успокоительное. Дрянь на любой вкус». «Дёшево отделался», — сказала Августин. «Выбрал самый легкий выход». Шефер снова глянул вниз с балкона. «Это как посмотреть».